Глава сорок Подслушивать нехорошо. Аня. Интересно, кто выбирал это платье? Оно из бордового шелка, лаконичное, в пол, и только лиф с бретелями немного расшиты прозрачными бусинами и стеклярусом. Они ловят свет и создают эффект блеска. Красиво. Я нравлюсь сама себе. Алексей еще не видел меня одетый. Он сегодня целый день работает в кабинете, отвлекался только, чтобы пообедать, и полчаса назад заходил за костюмом. Надеюсь, что ему понравится. В открытое окно слышно, как на участок прибывает охрана. Сегодня их две машины, наша поедет третья и посередине. Такое военное положение немного нервирует, но если мужчины считают, что лучше перестраховаться, значит, они правы. Баринов говорил, что сегодня на свадьбе соберется вся элита города. Интересно, это важно, что он не стесняется меня и берет с собой? Провожу по губам помадой и немного поправляю ее пальцами, создавая эффект зацелованности. Надеваю туфли, беру сумочку и, постукивая по ламинату каблучками, выхожу из комнаты. Спускаюсь на первый этаж и чувствую, как вся вибрирую внутри от нетерпения. Хочется, чтобы Алексей оценил меня такой, такой дорогой и шикарной. Подхожу к двери кабинета, заношу руку, чтобы постучать, и не стучу потому что до меня доносятся звуки телефонного разговора на повышенных тонах. «Я устроил их старухе лучшую клинику, разрулил проблемы по бабкам. Ты считаешь, не до хрена ли я вложился? Как мне с нее брать это назад? Натурой или банками с соленьями?» Алексей замолкает, а я в этот момент понимаю, что все это время не дышало. «С кем это он? О ком?» «Мне насрать!» — резко отвечает Алексей. «Я ей ничем не обязан. Детские болячки меня не трогают. Через неделю, блядь, отправиться домой. Если оба родители у ребенка идиоты, то что? Мне теперь ее удочерить?» Он снова замолкает. Я слышу, за дверью грякает стекло, прислоняюсь щекой к косяку, чувствуя, что ноги меня подводят. «Нужно уйти, Аня», — уговариваю себя. Подслушивание еще никогда и никого до добра не доводило. «Я не понимаю, чего ты от меня хочешь!» — повышает голос баринов и, судя по звукам, пьет. «Чтобы я ей хату купил? Цацкий это максимум! Все!» Меня поочередно бросает то в жар, то в холод от разгулявшейся фантазии. «Он же не обо мне? Или слишком много совпадений, чтобы не обо мне? Но у нас же всего час назад хорошо было. Алексею мой суп грибной понравился». «Нет!» — продолжает разговор уже в более спокойном тоне. Они сегодня со мной. Будет телок за метр одним взглядом отшивать. Он ржет. Да жуть какая ревнивица. Но там в целом все более-менее адекват. Только это как ее, что дочь начальника жилищного комитета, сука редкая. Да, да, это ты мне ее подсунул. Снова скобрезно ржет. Я не знаю, что мне делать и как быть. Как сказать Алексею, что я все слышала и попросить объяснений? Сколько телок мне предстоит встретить? Прислоняюсь спиной к стене и медленно сползаю по ней. Я же не трусиха. Почему трясусь? Глубоко дышу, чтобы не испортить макияж и не зарыдать. Резко встаю в полный рост и решительно стучу в дверь кабинета. «Входи!» — слышится голос Алексея из-за нее. Нажимаю ручку и делаю шаг через порог. Взгляд Баринова застывает на мне и удовлетворенно окидывает от макушки до кончика в туфель. «Давай». Говорит он машинально в трубку. До встречи, Саид. Отключает вызов и опускает аппарат на стол. Вау! Одобрительно моргает. Встает из кресла, берет со стола бархатную коробочку и подходит ко мне. Цацки, это тебе. Открывает ее и демонстрирует очень красивое бриллиантовое колье с сережками в виде веточек. Позволишь, я отрицательно мотаю головой. Язык не желает говорить. Аня, перестань. Тяжелеет его тон. Это всего лишь подарок. И к платью подходит. Он берет колье и, обойдя меня сзади, застегивает мне его на шее. Целует в замочек на шейных позвонках. Я прикрываю глаза. Это игра или двуличие? Давай. Отдает коробочку мне в руки. Серьги надень сама. Послушай, Алексей, Начинаю уверенно. Я хочу знать, с кем ты сейчас говорил и о ком. Когда сейчас? Хмурится он и сжимает челюсть. Пару минут назад. Уточняю напряженно. Я все слышала. Я стояла за дверью. Дрожит мой голос. Я требую сказать, о ком ты смел говорить в таком уничижительном тоне. Заканчиваю я уже на крике. «Прежде всего...» Рявка и тон, обрывая меня и добавляет уже тише. «Прежде всего я хочу спросить тебя в ответ, какого хрена ты подслушивала?» «Я не обязан оправдываться за то, что у тебя появилась информация, изначально для тебя предназначенная. и «И все-таки...» Вздергиваю я подбородок и поджимаю губы. «И все-таки...» — ухмыляется он. Отходит к сейфу, достает оттуда пистолет и засовывает его за ремень, прикрывая пиджаком. И все-таки прав Саид, когда говорит, что в женщине надо воспитывать уважение к своему мужчине. Он делает паузу и долго выдыхает. Я не буду отвечать тебе, Аня, потому что в твоей голове в положительную сторону это ничего не сдвинет, а вот напугать может основательно. Куда уж сильнее меня напугать, я обхватываю свои плечи руками. Тебе нечего бояться, Аня. Баринов подходит ко мне ближе и расстегивает простенькие колечки-серьги в ушах. «Просто ты снова сама создала ситуацию, в которой даже если я поклянусь, что люблю тебя больше жизни, ты не поверишь. Я уже прикинул в голове примерный текст, который ты слышала». «То есть я растягиваю губы в болезненной улыбке. Ты хочешь сказать, что мне все показалось?» «У меня для тебя встречный вопрос», — серьезно говорит Алексей. «Ты тогда готова смириться с тем, что все, что было между нами ранее, тебе тоже показалось?» «Я зажимаю уши руками и мотаю головой. Нет, не готова. Я ни к чему не готова». Баринов подходит ко мне и очень нежно ведет костяшками пальцев по плечу. «Ты очень красивая и заслуживаешь делать то, что действительно хочешь. Я очень хочу пойти на свадьбу своего лучшего друга с тобой». А ты хочешь пойти со мной? Ответь честно. Да. Киваю, снова сбиваясь от его близости. Тогда поехали. Он смотрит на часы. Ты спустилась вовремя. Помогает мне застегнуть серьги и коротко целует в губы. Дверь за нашими спинами открывается сразу после стука. Алексей Егорович. На пороге появляется мой водитель. «Машины проверены, дорога чистая, мы можем ехать». Алексей, бережно держа за талию, ведет меня к машине, открывает дверь и помогает сесть. Мне, как маленькой девочке, хочется закатить скандал и потребовать правду, любым способом, криком, шантажом, угрозами. Но проблема в том, что Баринов снова прав. Я не готова услышать оба ответа, потому что один меня уничтожит на месте, а поверить во второй — Я не смогу.